потолпе, р а с п о л з ш е й с я вокруг здания суда и в коридоре, прошел слух, что суд идет, и все устремились в зал. После сиреневых л е н и н г р а д с к и х сумерек лампы дневного света горели особенно безжалостно и тревожно. В их белом сиянии лица казались усталыми и больными. Ян с жал кулаки от нетерпения, готовый протестовать против несправедливого приговора. Бабушка красивой внучки рядом с ним тоже подобралась как перед атакой. Монашка сгорбилась и украдкой перекрестилась, и Ян тоже помолился бы, если бы только умел. Суд вышел с какой-то н е п р о д о д о б н о й скоростью, можно сказать, вылетел. Глаза женщины судилих орадочно сияли, и даже мертвенный свет люстры не смог п р и т у ш и т ь выражение восторга на ее лице. Открыв тяжелую красную папку, она прочитала приговор так быстро, что Ян сначала ничего не понял. И только по коллективному вздоху облегчения сообразил, что пилоты оправданы. Со словами заседание закрыто, судья захлопнул а папку, сунул а ее секретарю и выбежал а из зала. Люди встали, бросились поздравлять обалдевших пилотов, а Яну стало неловко вмешиваться, и он вышел на улицу. Судья обнималась с каким-то мужчиной и, кажется, плакала. к о л д у н о в отвел глаза. Судья сказала. Мне надо еще поработать буквально пять минут и вернулась в здание суда ежесекундно оборачиваясь. Ян придержал ей дверь, переглянулся с мужчиной, который подошел и сел на нижнюю ступеньку крыльца запросто, как в деревне. Понемногу стали выходить люди. Одним из первых выскочил командир воздушного судна и жадно закурил, затягиваясь так глубоко, будто неделю до этого вообще не дышал. Высадив папиросов три приема. Он скрылся в телефонной будке. Колдунов отступил в тень, думая, прилично ли будет незаметно уйти, ведь раз все кончилось благополучно, он больше не нужен. Но тут его окликнула монашка: "Как вы, доктор? Спасибо, хорошо. Вот, заканчиваю академию. И куда дальше?" Ян пожал плечами: "Куда пошлют?" После того, как он не попал на аудиенцию к генералу, стало ясно, что остаться на кафедре не получится. Князев уверял, что это к лучшему, потому что в боевых условиях он быстрее почувствует себя самостоятельной единицей и научится принимать решения. А на кафедре так и пробегает до сорока лет в коротких штанишках. И вообще, поверь моему опыту, лучше не начинать работать там, где тебя знали учеником, наставлял Князев. Теоретически п р и д р а т ь с я к его словам было трудно, но все равно немножечко обидно. А в Афганистан могут послать? Ян кивнул. Страшно. Да как сказать? Не то чтобы, но немножечко зябко. Скажу уж вам, доктор, пока пилоты нас не слышат. Монашка з а г о в о р щ и ц с к и подмигнула, и Ян вздрогнул от внезапно нахлынувшего воспоминания. Господь принял нас в с в о и ладони и оставил на земле не просто так. Вы, доктор, совершите ему множество добрых дел. Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Засмеялся Ян. Я буду молиться за вас. Монашка перекрестила его и отошла.